Жёлтый цветок. Вернувшись к дому, я заметила цветок, росший возле входной двери. Довольно высокий, мне почти по колено, с тонкими жёлтыми лепестками, прямо на пыльной дорожке. Несмотря на свою высоту, цветок казался слишком красивым и хрупким, чтобы расти в одиночку. Он не выглядел как сорняк. Разумеется, сорняков в принципе не существует это лишь вопрос восприятия. Если кому-то не нравится одуванчик на газоне, его назовут сорняком из вредности. Ведь мы, люди, любим всё делить. На нас и их. На математику и поэзию. На сорняки и цветы. Я вот о чём. Это не был цветок, который люди назвали бы сорняком. Это был цветок, который люди предпочли бы выращивать. Но с чего бы Кристине или кому-то еще сажать цветок на сухой тропе прямо под дверью. И самое главное, как я могла не заметить его раньше? Я сфотографировала его и отправила по мессенджеру своей заловке Софи, которая живет в Австралии. Она хозяйка цветочного магазинчика, а ее подруга — ботаник. Может, они смогут сказать мне, что это за цветок? Я собиралась ухаживать за всеми растениями во дворике этого дома раз уж что-то оказалось. Я вошла внутрь и заметила еще одну вещь. Банка с морской водой теперь была полна. Не на треть, а целиком. Естественно, этому должно быть разумное объяснение. Крышка все еще была закрыта, но я все равно проверила, нет ли рядом текущей трубы. Однако потолок был сух, и, конечно, никакого дождя не было. И все же вот, банка из-под оливок каким-то образом сама наполнилась морской водой. Какое-то обратное испарение, конденсация, которая, по крайней мере, по законам природы, знакома мне, просто невозможна. Я снова ощутила, что кто-то меня разыгрывает. В молодости, как я тебе уже рассказывала, я читала много историй о Шерлоке Холмсе, помимо романов Александра Дюма и повести, и рассказы. Есть одна знаменитая фраза в лучшей повести «Знак четырех», когда Шерлок Холмс говорит Ватсону «Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался». Вот с чем я столкнулась. Все объяснения, почему банка из-под наполнилась сама, были невозможны. Так что я осталась лишь сологичным и невероятным. И вынуждена сказать, мне это совсем не понравилось.